Часть 5. Глава 1. Край. Все, что я знал о древнем Новгороде, это кадры из исторических фильмов и рисунки, напечатанные в учебниках. Действительность оказалась в чем-то схожей с предположениями моих современников, пытавшихся воссоздать картины прошлого, кроме некоторых деталей. Наши ладьи подошли к дощатому причалу в портовой части города — Здесь на приколе находилось несколько купеческих судов. Возле двух из них крутились люди. По сходням двигались вереницы смердов грузчиков с тюками на плечах. Купцы орали на них, требуя ускорить разгрузку и кляня за леность. Несмотря на утренний час, на берегу уже суетились торговые люди, надеющиеся на заключение удачной сделки. Кто-то из них пытался вступить в переговоры с озабоченными разгрузкой владельцами привезенных товаров, кто-то ощупывал тюки на восках, гадая, что в них может быть. По бревенчатым настилам, уложенным вдоль берега, гремели деревянными колесами, загруженные товаром телеги. Пахло навозом, пряностями и рыбой. С места на место перебегали оживленные стайки вездесущей детворы, лаяли собаки, из-под ног разбегались куры и утки, в грязных лужах довольно пофыркивали пятнистые хрюшки с поросятами, а поверх всего этого гвалта звучала переливчатая к р е щ е н д о колокольного перезвона. К нашим ладьям местные не подходили, видимо, признав в них княжеские служебные с у д н о Доброслав Алексеевич, прихватив с собой нескольких воинов, сразу по прибытии куда-то ушел, предварительно отдав необходимые распоряжения старшине ближних дружинников Федору. Евстафий со своей в о с п и т а н и ц е й пошли за боярином, чтобы в случае надобности у князя была возможность услышать все из уст очевидца. Мне было грустно расставаться с с ы н к о м Увидимся ли мы? — спросил я напоследок. «Увидимся, Бог даст», — п р о б а с и л инок. «Будешь в псковских пределах, милости просим в гости. Не забыл? Монастырь возле деревеньки Живицы». «Это я помню. Так ты что, только-только успел до Новгорода добраться, а уже назад собираешься?» «Не сразу, конечно. К князю надобно попасть, о бедах наших поведать». Потом братьев своих проведать. Ежели понадоблюсь, ищи меня в Софийском соборе. Найду. А его искать нетрудно. Тут к храму все дороги ведут. Слово-то запомнил о полку Игореве. Надеюсь, запишешь как следует. А то как же. Вот вернусь в живицы и непременно запишу до буковки. Он подошел ко мне ближе. «Дай-кось перекрещу тебя край. Спасибо тебе за все, добрый человек!» Монах широко перекрестил меня и, поклонившись, резко отвернулся, пошел вслед за людьми боярина. А Гришка, улыбнувшись, помахала мне ручкой и побежала за ним. «Согласно приказу Доброслава Алексеевича, мы должны были пока оставаться на судне и ждать дальнейших указаний». Я злился, что не смогу повидать легендарного князя Александра Ярославича, и Федор понял это по моему недовольному виду. Что край, головушку повесил. Я не стал скрывать причину своего разочарования. Он похлопал меня по плечу. — Ничего, добрый молодец, ничего, успеешь еще, насмотришься на князя нашего. Вечеру должен боярин Доброслав Алексеевич нас вызвать князю в Рюриково городище непременно. — А пока, ежели совсем не в моготу, разрешаю тебе по пристани пройтись, а вось развеселишься. Вон, Саву Баташка с собой возьми, чтобы не заблудиться тут, только ненадолго, слышь. Прогулка с Баташком мне не улыбалась, так как парень мешал. В планах было найти уголок поукромнее и попытаться связаться со спецназовцами. Но парень сам подсказал мне выход из щекотливой ситуации. Как выяснилось, уж больно сильно ему хотелось проведать свою молодую жену. «Идем вместе, край. Жилье мое тут, рядом совсем. Я только посмотрю, как там она. Ребеночка мы ждем, понимаешь? Уж не знаю, как ей о смерти родителя моего сказать. Плакать, печалиться будет непременно. Пойдем?» «Не ожидал, что ты уже женат. Уж больно молодо выглядишь». «Давай-ка ты, с а в а сам сходи. Не хочу мешать вашей встрече. А я тут погуляю, осмотрюсь пока. Одного часа тебе хватит?» «За глаза. Только без меня на ладью не возвращайся, край, а то старшина о сердится. д ю ж и не любит, когда его приказания не выполняют. Видишь, вон тот терем с маковками и петушком. Вижу. Возле него и встретимся потом, когда обернусь. Ладно?» «Ладно, беги, чего уж там». Укромный уголок долго искать не пришлось. Я отошел по берегу от пристани всего-то метров на триста. Бременчатые приземистые домишки простого новгородского люда лепились друг к дружке у самой воды. Скользя по щиколотку в грязи, я плутал по кривым переулочкам, пока, наконец, не нашел удобное место — небольшой овражек, заросший лопухами и крапивой. Спустился и пожалел. Шибко воняло тут, поскольку жители использовали овраг в качестве мусорной ямы. Но деваться некуда, я удостоверился в отсутствии нежелательных свидетелей, достал рацию, всунул в ухо пульку наушника и тихонько позвал. «На связи край». «Гром, Жан, слышите меня?» Чуть погодя снова вызвал. «Гром, Жан!» «Слышу тебя!» — через некоторое время донеслось в ответ. «Здесь гром. Рад, что появился!» Я облегченно вздохнул и поморщился от смрада вокруг себя. «Тоже очень рад. У меня все нормально. Прибыли в Новгород. Слушай, отлично слышу тебя. Вы что, совсем рядом?» «Мы с тобой разговариваем через усилитель, я его к дрону приделал и запустил в направлении города, но, думаю, мы не слишком далеко находимся, у станции тоже есть ограничения. Докладывай обстановку». «Нахожусь на пристани. Начальство приказало ждать дальнейших распоряжений в местном порту. Воспользовался случаем, чтобы погулять по окрестностям. А у вас что?» — У нас, братишка, есть важные новости. Хорошо, что ты предупредил нас о Гордее. Рыси впрямь оказался ливонским сексотом. Мы с Жаном выследили его. Знаешь, с кем он встретился? — Догадываюсь. С крестоносцами? — Вот именно. Мы тут п о г р я ч и л и с ь слегонца. Перебили почетный рыцарский эскорт. Ну, чтоб под ногами не путались. — А что с их хозяевами? Тоже перебили? л о х ты о нас думаешь, Муртазин. Может, мы и тупые, но не постоянно же, только в полосочку. Ольсон, к сожалению, вышел из передряги уже в цифровом обозначении, двухсотым. Издержки производства, так сказать. А вот фон Данхель помят лишь слегка, держится героем и свято хранит орденские секреты. Расколоть его, конечно, можно, стоит лишь приложить некоторые усилия. Однако у нас тут есть Гордей, который, в отличие от Крестоносца, оказался более словоохотлив. Так что информации мы все равно разжились и весьма основательны. Это удачно совпало, что ты сейчас находишься в Новгороде. Мы тут у себя разберемся с текучкой и тоже рванем в город. Постараемся поскорее. Теперь о том, что мы узнали. Слушай меня внимательно. Выбираясь из оврага, я напугал молодуху, видимо, направлявшуюся к озеру стирать белье. Завидев шипящего и матерящего с я р а т н и к а в панцирной кольчуге, неожиданно вылезшего из зарослей крапивы, она вытаращила глаза и уронила лохань стряпьем. — Не бойся, красотка! — бодро произнес я, почесывая изрядно обожженные крапивой руки. — Дружинники мы! Зазря народ! Не обижаем! Тем более такую милашку! — Она зарделась, и тоненько за хихиков кинулась собирать вывалившуюся одежду. Мне нужно было спешить. Подмигнув пунцовой от смущения девчушки, разбрызгивая грязь, пошлепал в сторону пристани. Ситуация сложилась непростая, и следовало обдумать свои последующие действия. «Извечный русский вопрос. Что делать?» Поведать Федору о том, что рассказал мне Гром, это значит выдать себя. Он сразу же спросит, откуда я узнал о предательстве бояр и готовящемся покушении. Ведь если знал все это время, то почему не доложил раньше? А вдруг князя именно в эту минуту уже убили, ведь время покушения спецназовцы так и не выяснили? Хотя известная мне история говорит о другом развитии событий. Князь еще не все свои великие подвиги совершил. и все же нельзя просто взять и пустить все на самотек. Ранее я уже пытался проанализировать ситуацию, сложившуюся с текстом м с л о в а о полку Игореве». Евстафий говорил, что подлинник произведения был уничтожен огнем, и полного текста в природе не существовало. Он был уверен в этом. Если он прав, то есть вероятность, что список, который будет создан иноком по моей памяти, как раз и является текстом, благодаря которому слово станет известным в моем времени. в е р и т с я в такое с трудом, но, если дело обстоит именно так, то вмешательство в естественный ход событий все-таки произошло, причем по моей вине. Эффект бабочки. Известная мне цепочка исторических событий не изменилась с точки зрения человека из 21 века. А что если эпизод с покушением на Александра Ярославича является звеном такой же спорной цепи исторических реалий? И мое невмешательство в данном отрезке времени в естественный ход событий станет причиной гибели князя и изменением всего хода истории, то есть настоящий сценарий на самом деле предполагает гибель князя, и только моя инициатива по спасению его жизни направит историю именно в то русло, которое известно мне и моим современникам. Нифига себе, дилеммочка. Савва уже ждал в назначенном месте. «Где пропадал край? Заждался я тебя!» «Повидал жену? Все хорошо?» «Повидал. Жива и здорова, слава богу. Опечалилась только о смерти отца моего, узнав. Пойдем скорее на ладью, а то Федор заругается». Он повернулся и зашагал в сторону пристани. «Постой, батажок, не торопись!» Савва остановился и с недоумением уставился на меня. «Чего ты?» «Любослав д м и т р и ч слышал про такого?» «Слышал и видел, боярин новгородский. А что?» «Не спрашивай меня пока ни о чем, просто отвечай на вопросы». «Это правда, что он всегда с Александром Ярославичем в княжеских увеселениях участвует? В охоте, например, в застольях?» Дружинник задумался. «Ну, сразу и не скажешь. В прошлом разе, и тогда...» Он почесал затылок, перебирая в уме известные ему эпизоды. — Я же в ближней дружине недавно совсем край, всего не знаю. — А что? — А то! У нас с тобой появилось неотложное дело. — Какое еще дело? — Любишь ты переспрашивать? — Ты воин или болтун? — Говорю же, дело неотложное. Нам с тобой князя спасать надо, батажок, прямо сейчас. — Иначе его убьют. Ты ведь знаешь дорогу к его терему? — Терему? Савва заулыбался. «Княже в усадьбе должен быть, в Рюриковом, не иначе». «Я вспомнил, как Доброслав Алексеевич упоминал Рюрикова городище. Значит, вот как называется резиденция новгородских князей. Дорогу туда знаешь?» «Знаю, однако пешими туда долговато будет добираться». Парень задумался, потом хлопнул себя по лбу. «Дурень я, дурень. Пошли ко мне на двор, возвернемся». Ботажок, как оказалось, был не так уж и беден. У ворот нас встретил холоп, удивившийся скорому возвращению хозяина, да еще и в сопровождении воина. — ч е в о рот раззявил? — неожиданно строгим голосом спросил с а в а и грозно гаркнул. — А ну, скорейше, седлай коней, не мешков! Мужичок с испуганным лицом метнулся к конюшне. — Вот вам и б а т а ж о к хозяин, стало быть.